Написав в 1927 году свой роман, Уайльдер тотчас сотворил легенду. Жители Лимы опознали мост как тот, который перекинут через сухое речное русло в сотне другой шагов от президентского дворца на Пласа де Армас. Он называется Пуэнта-ди-Педра, каменный мост. Нашление и дворец Периколы. Здания колониальных времён, расположенные в красивом саду, в трёх автобусных остановках от моста. Донья Камила Перикола раскаялась в своих прегрешениях и стала монахиней. Брат Хунипер после пыток был сожжён инквизицией. за его еретическое утверждение, будто наша жизнь определяется либо божественным планом, либо капризом природы, что и требовалось доказать. Оайлдер через вымышленного брата Хунипера ввёл в обиход западного мира новую идею. Нелёгкое дело, когда речь идёт о целой цивилизации. Для меня дилемму с выбором отеля разрешил Тони Моррисон, свободный художник, фотограф и путешественник. Он был известный как кинорежиссёр, специализирующийся по южноамериканским тропикам. Он снимал обитателей девственного леса Манук к востоку от Кувско. Мы договорились с ним встретиться в баре отеля Боливар. Я увидел худого человека в серовато-голубом костюме с полосатым галстуком, несомненно привыкшего к жизни в походных условиях. У тони голубые глаза, лицо иссушенное ветром и солнцем и волосы цвета перуанского песка. Я смотрел, как он пьёт местное пиво и думал о том, что мало подходит он к этим высоким лепным потолкам, электрическим вентиляторам и все в домовританской плитке. В шортах цвета хаки и рубашке с открытым воротом он выглядел бы куда естественнее. То низко лесил на джипе всю Южную Америку от Юкатана до Огненной земли. И знал перуанские пустыни как свои пять пальцев. Мы перешли в салон к большому столу, на котором можно было разложить карты и аэрофотоснимки. Большие, глянцевые, контрастно напечатанные. Земля на ней была чёрной, в белых штрихах прямоугольники, клинья, длинные слабые линии и чёрные пятна. расположены в геометрическом порядке. Какова длина этих линий? спросил я. 8 километров и больше. А прямоугольники? 1000 шагов на 90. А что это за чёрное пятно? Куча аккуратно сложенных камней. Вот тут, видите, куча у конца прямоугольника. Это настоящий каменный пригорок, в шагов 40 в поперечнике и высотой почти в метр. От него расходятся линии. Тони показал эти линии на фотографии. А в некоторых местах такие кучи расположены рядами, словно они размечают сетку или какой-то тейп-пришётки. Фотографии манили своей загадочностью. Какого труда потребовало создание этих узоров в бескрайней пустыне? Кто не сравнил эти геометрические фигуры со взлётными дорожками на аэродроме Кеннеди? Но само собой разумеется, линии эти очень старые, восходят к доисторическим временам, и разные археологи относят их кто к тысячному, кто к двухтысячному, а кто и к трёхтысячному году до нашей эры. Человек европейского склада ума немедленно задаётся вопросом: для чего служили эти линии?